Глава 10 Рейган Фрост. Я смотрел, как она плачет, и понимал, что в каждой слезинке виноват я. Постарался хотя бы сесть. Тяжело было собраться с мыслями и продолжить, после того, как во время минутной слабости все-таки согласился все рассказать ей. Точнее, проще было даже показать, чем рассказать. Сил в теле практически не было. Пальцы не слушались, но она терпеливо ждала, пока я расстегнул плотную рубашку. Пообещая дослушать до конца, не перебивая. Она кивнула, словно боялась меня спугнуть. Я тихо вздохнул, подбирая слова. Сейчас мою жизнь поддерживает магия. Как-то не оттуда начал я, но как уж получилось. Когда я приехал в Академию драконов, поучиться там мне так и не довелось. Кто-то из магов открыл разлом, из-за которого наружу полезли чудовища. Первый раз мы отбились довольно быстро, я даже почти не участвовал. Но брешь, возникшая между мирами, не хотела закрываться. О ситуации на драконьем континенте знали лишь главы, об этом запрещено было рассказывать. Да и скрыть, что творится в закрытом от внешнего мира королевстве, не так сложно. Я перевёл дыхание, наблюдая за реакцией девушки. Она сидела напряженная, но все так же молчала, и я продолжил. Первую неделю это было что-то вроде небольшой разминки. Затем из-за разлома за раз выбиралось все больше монстров, а потом они стали расти не только числом, но и силой. Через год ежедневных стычек я получил свой первый отряд под командование — Ректор Академии сказал, что лучше, чем в реальной битве, учиться военному Ребеслу больше негде. Весь отряд я потерял в первый же день. Это были новички. Они были людьми, поэтому их ко мне и направили. Тогда со стороны чудовищ впервые вышло абсолютно новое незнакомое существо. Простые люди оказались слабой помехой. Второй отряд прожил три дня до появления такого же монстра. Я тяжело вздохнул и попросил воды. Рассказывать все это было равносильно тому, что пережить еще раз. Перед глазами так и мелькали лица товарищей, что я потерял. В третьем отряде помимо меня оказался еще один маг. Все остальные прожили неделю. Я по лицу увидел, что у Ари куча вопросов. «Это так на нее похоже?» Затем за мной закрепилась дурная слава, и уже никто не хотел идти ко мне. Оно и понятно, ведь драконы не пойдут под командование человека, даже если он принц. А группа из одних людей мало что может. Но тот маг остался, его звали Вианор. А потом, через полгода, к нам добровольно присоединилась Алия. С ее поддержкой потери свелись к минимуму. Плечом к плечу мы сражались полтора года. До той битвы. Я оттолкнул ее от пасти монстра, но сам не успел среагировать. Тогда я подумал, что это конец. Меня проглотит, и на этом для меня все закончится. Пришлось вновь сделать паузу, на этот раз из-за реакции Ариадны. Она весь рассказ всхлипывала, а сейчас снова плачет. Где-то в глубине души почувствовал укол из-за того, что она плачет после моих слов. Мог ведь не так подробно говорить. Хотя лучше один раз рассказать все, чем вновь возвращаться к этому вопросу. Я решил, что сейчас будет самый подходящий момент, чтобы все ей показать. Поэтому все таки снял рубашку. Помимо шрамов, которые не пересчитать, на моей спине красовалась кристальная сеть с расходящимися от нее нитями силы. Я не раз видел это в зеркале — но всё никак не могу к этому привыкнуть. Я больше не могу колдовать. Это кристаллы из моей силы, и теперь она живет отдельно от меня, самостоятельно поддерживая мою жизнь. Тогда каким-то невероятным образом драконьим целителям удалось собрать меня обратно, буквально по кусочкам. Множество зубов чудовища, словно тысячи ударов умелого воина, превратили меня в кашу. Самому было противно от этого, от чувства и от воспоминания. Алия оказалась необычным человеком, она из древнего рода ведьм. Они используют кристаллизацию магии для достижения совершеннолетия ведьмы. Пока Таня крепнет телом и не сможет ее принять. В их случае кристалл разрушается и магия становится частью ведьмы. В моем случае кристаллы сковали все мои силы. И только благодаря этому я жив. Правда, ногу не удалось обратно нормально восстановить, поэтому и хромаю. Примерно год заняла регенерация, чтобы я хотя бы встал. Пока я лежал там, все закончилось. Драконы запечатали разлом с помощью жертвы мага, который это сделал. Без поддержки Али кристаллы могут разрушиться, но магия ко мне не вернется. Сперва она покинет моё тело, затем также стремительно начнут меня покидать и жизненные силы. Оставшееся время я просто учился всё делать заново. Алия, в благодарность за спасение, согласилась приехать со мной сюда в качестве личной служанки. Потому что я действительно не смогу жить, если кристаллы разрушатся. Жизнь человека по сравнению с продолжительностью жизни ведьмы коротка, поэтому она восприняла это как возможность научиться чему-то. Она только недавно преодолела возраст разрушения кристалла. Всё время, как начал говорить про кристалл, я просидел к ней спиной. И так оказалось легче, поэтому всё-таки решил озвучить то, о чём думаю уже давно. «Ари, я пойму, если после того, как ты узнала правду... «Больше не захочешь меня знать, видеть или иметь что-то общее. Ты прекрасный маг, замечательная девушка, а я живу только благодаря древней магии Алии. И если она решит уехать, моя жизнь оборвётся очень скоро без её поддержки. У тебя ещё есть время ответить на то письмо положительно. Я больше не маг. Даже не смогу защитить не только тебя, и себя». Для меня стали невидимы потоки энергии, и я больше не чувствую магию. А из-за магии Алии на меня даже большинство амулетов не действует. Я слышал, как она поднялась со стула, и какая-то часть меня просто боялась посмотреть, куда рядом пошла. Я был уверен, что она хочет уйти отсюда, чтобы больше никогда не видеть меня. а меня глупый называл. Тихо вслипнула она и обняла мою спину. «Из нас двоих дурак здесь ты, Рэй». Она прижалась ко мне, обвила своими хрупкими ручками, так крепко хватаясь, словно никогда больше не отпустит меня. «Рэй, ты принца а будущем король. То, чего не сможешь сделать ты лично, будут делать люди, которым ты можешь доверять. Быть королем не значит все делать своими силами, как и то, что ты, рискуя своей жизнью, делаешь так, как кажется тебе правильным. То, что ты рисковал жизнью, пойдя на этот же танцами, не делает тебя сильным. Силой было бы признаться хотя бы себе, что ты не сможешь это сделать. Я не забираю своих слов о чувствах к тебе. И я намерена победить в этом отборе ради нас обоих».